Старики, видевшие прежний храм, со слозами говорили, что новый храм не так великолепен, как первый. Утешая евреев, пророк Агей говорил, что хотя второй храм беднее первого, но слава его будет больше славы Соломонова храма, так как во второй храм войдет ожидаемый Мессия. Так Иерусалим стал восприниматься как место, которое посетит Мессия, когда придет его время. Так Иерусалим, казался становится вечным городом. Психология была проста. Храм разрушили, теперь его отстроили, может быть, он будет снова разрушен и снова отстроен. Но если спаситель народа придет в Иерусалим, значит, этот город будет стоять вечно. Ведь не на руины же приходить мессии. В период персидского правления город развивался хорошо. Персидская империя протянулась от территории современного Узбекистана в Средней Азии, до границ современного Судана в Африке. Можно себе представить, как много значили для торговли караванные дороги в то время. Иерусалим же оказался чуть ли не в центре этой громадной империи. Но, повторимся, не на основной торговой магистрали. Все же грузы от Средиземноморских портов частично шли через город. Для евреев же после восстановления храма Иерусалим снова стал центром нации. А нация была рассеяна от Хорезма и до Египта. Всё же, если есть центр, это спаивает народ. Торговые евреи с необъятных персидских просторов стали присылать деньги на поддержание храма. Деньги эти поступали естественным путем, с движением караванов через город. Так храм снова способствовал притоку средств в Иерусалим. Город начал отстраиваться и похорошел. Самый жгучий вопрос для археологов и историков, изучающих то время, это, где же конкретно стоял храм. Вряд ли удастся это установить вплоть до каждого квадратного метра, но ощутить общие контуры очень хочется. Во введении уже говорилось, что нынешняя политическая обстановка в Израиле не дает возможности провести сколь-нибудь серьезные археологические исследования на храмовой горе. Традиционно историки располагали храм на участке, где теперь возвышается арабская мечеть купол скалы Кубаттас Сахра, либо рядом с ней. Сторонники этой точки зрения опираются на сведения исторических источников, согласно которым мечеть Кубаттас Сахра перекрыла остатки стоявшего здесь второго храма. Так как археологи пока ничем не могут помочь, то остается опираться на описание храма в исторических источниках. А таких всего два. Во-первых, это тот же Иосиф Флавий, который писал свои работы чуть более двух тысяч лет назад, а во-вторых, это трактат «Медот» «Размеры» в составе Мишны еврейского устного закона древнейшей части Талмуда, записанной около 200 года нашей эры Согласно Иосифу Флавию, как мы помним, Соломон приказал выровнять вершину храмовой горы в результате чего получилась четырехугольная терраса-площадь. Совершенно гладкое и ровное место без выступов, вся окружность этой площади обнимала в совокупности четыре стадии, причем каждая сторона ее имела одну стадию в длину. Иудейские древности, книга 15, глава 113. 3. После того, как Ирод Великий расширил площадь Храмовой горы, ее окружность измерялась уже шестью стадиями. В трактате Медот говорится, что храмовая гора имела размеры 500 на 500 локтей. Медот 2.1. Текст трактата продолжает дальше, что самая длинная сторона ее была на юг, меньше на восток, еще меньше на север, а самая маленькая сторона была на запад. Самый большой размер был там, где площадь более всего использовалась. Казалось, что можно просто привести все размеры к одной шкале и нанести полученную площадь на план. Однако здесь-то возникла проблема. Размеры не совпали. Фактически письменные источники единодушны только в одном. На одном из этапов строительства вершина храмовой горы стала квадратной или почти прямоугольной площадью. Чему же верить? Сведениям Иосифа Флавия или данным Медот? Поскольку Медот написаны много позже 70 -го года, времени разрушения второго храма, данная флавия более надежны это подтвердилось и при исследовании стены плача западной стены храмовой горы где были обнаружены четверо ворот именно столько сколько указано флавия медот называют одни возможные и другие варианты локализации храма так израильский физик ашер кауфман предположил что как первый так и второй храмы были расположены в 110 метрах к северу от современной мечети под золотым куполом По его расчетам, Святая Святых и Камень Основания находится под нынешним куполом духов небольшой мусульманской средневековой постройки. Противоположность Южную по отношению к этой мечети локализацию храма на протяжении последних пяти лет разрабатывает известный израильский археоп, архитектор Тувия Сагев. Он помещает его место на современного храма фонтана аль кас у которого мусульмане ныне совершают ритуальное омовение перед входом в мечети храмовой горы. Обе эти концепции сталкиваются с немалыми трудностями. Из описаний известно, что на северной стороне города, на холме 25-метровой высоты, возвышалась крепость Антония.